Эпилог 10 лет это срок, достаточный для того, чтобы сказка обросла бытом, а быт, волшебством. Я, Арина Динара, сидела на широком подоконнике своей, нашей, солнечной гостиной. А в своих наших покоях, которые давно уже пахли не только книгами и дымком, но еще и детскими карандашами, печеньем и красками, В руках я держала не древний фолиант, а доклад, управляющего о новых поставках зерна, но читала его с тем же интересом, с каким когда-то глотала романы о попаданках. Из коридора донесся смех и топот маленьких ног. В дверь влетела Алиса, наша семилетняя искорка, синим бантом на бок и с вожделенной целью, моим недоеденным пирожным. «Мама, можно?» Не спрашивая, а уже забирая. Только одно, и потом спать. Крикнула я ей вслед, но она уже мчалась обратно, крича братьям, что она чемпион по скорости. Братья это Лео, 9 лет, с моими темными волосами и его сосредоточенными бровями, уже вовсю осваивающий азы стратегии и дипломатии с отцом. И маленький Фин, два года мой теплый камешек который сейчас мирно сопел у меня на плече, убаюканный мерным ритмом моего дыхания и далеким грохотом. Это его отец, мой муж, разрешал Лео и Алисе забираться к себе на спину в его истинном облике прямо во внутреннем дворе замка. Уже не извозчик, а любимая игровая площадка. Дверь открылась, и в комнату вошел Дерек. В его волосах, которые я теперь имела право по утрам безнаказанно ворошить, серебрилось несколько новых нитей. В одной руке он нёс спящую Алису, в другой — слегка помятого, но довольного Лео. «Твоя дочь пыталась украсть у дракона золотой брошь из коллекции», — заявил он, но в глазах его светилась безудержная нежность. «Ну, яблочко от яблоньки», — Парировала я, принимая из его рук сонную Алису. «Твоя дочь, она умеет ценить прекрасное». Он уложил детей, леву в его кровать с картами звездного неба, Алису в розовое облако подушек, Финна в колыбель. Потом вернулся, сел рядом со мной на подоконник, обняв за плечи. За окном раскинулся уже не просто наш сад, а целый мир» который изменился за эти 10 лет. Истинность перестала быть сенсацией. Она стала обыденным чудом, как восход солнца. Смешанные пары, дракон и эльфийка, гном и орчиха, стали не просто возможны, а привычны. Они открывали совместные таверны, возглавляли гильдии, спорили на советах и растили детей с удивительными способностями. Мир не стал идеальным. Споры и предрассудки никуда не делись. Но он стал живым, пестрым, кипучим. И в центре этого нового мира стояла наша семья. Первая ласточка — невольный катализатор этой тихой революции. «Устала?» — спросил Дерек. Его губы коснулись моей височной кости. «Счастливо, устала?» — ответила я, прижимаясь к его твердому плечу. «Управляющий говорит, урожай отличный». Алиса разрисовала новую фреску в восточном крыле. «Лео впервые обыграл меня в шахматы. Афин. Он кивнул на спящего сына. «Финн сегодня впервые сказал папа, когда ты взлетал, имел в виду, видимо, дракона». Он тихо рассмеялся, и этот звук, глубокий и спокойный, был моей самой любимой музыкой. Мы сидели так, смотря, как закат красит облака, в цвета нашего старого свадебного наряда. Впереди были еще дела, аудиенции, проекты, уроки, ссоры и... примирение. Целая жизнь. «Знаешь», — сказала я тихо, глядя на наши переплетенные пальцы, где когда-то вспыхивали искры, «я иногда думаю, а вдруг это я тебя сюда затянула, из моего скучного мира?» «Своровала не только тело Динары», но и твое спокойное драконье одиночество. Он повернул мое лицо к себе. В его золотых глазах, таких знакомых и таких бесконечно глубоких, не было и тени сожаления. «Лучшее, что у меня когда-либо крали», — произнес он серьезно. «И единственное, от чего я не стал бы защищаться, даже если бы знал». И в этом не было сказки. Была правда прошедшая через десять лет общих утренних пробуждений, первых слов детей, тихих вечеров и громких споров. Правда, которая оказалась куда лучше любой, даже самой смелой мечты одинокой девушки с электронной читалкой. Я обняла его, своего дракона, своего мужа, отца своих детей, и поняла, что самое большое волшебство — не в том, чтобы попасть в другой мир, а в том, чтобы построить в нем свой. И мы построили наш.